Глава третья «Твари!» – выкрикнул я, приходя в себя и бешено хватая ртом воздух. Отголоски боли все еще бродили по телу, сводя мышцы судорогой. Но куда хуже было то, что я оказался совершенно голым и прикованным к холодному металлическому столу. Ремни сдавливали лодыжки и кисти так, что я не мог дотронуться до них пальцами. Зато мог положить ладонь на столешницу, чем и воспользовался, убирая стол в подпространство. Подпорка исчезла, и я рухнул на пол, больно приложившись плечом, но тут же вскочил в полной боеготовности. Вот только предосторожность оказалась излишней. Или недостаточной. Я оказался в небольшой комнатке, которой больше всего соответствовало гордое название операционной. Но вместо врачей на меня смотрели двое хмурых автоматчиков. «Первый, он проснулся!» Успел передать боец за секунду до того, как на него рухнул стол, выхваченный мной из инвентаря. Второй стражник открыл огонь по пустому месту. Я уже спрятался за штурмовым щитом, оставшимся с дуэли. Схватив защиту, я прыгнул вперед, впечатывая противника всем своим весом в стену. Не останавливаясь, я выдернул у него из рук автомат и приложил первого бойца прикладом по голове. Он захрипел и затих, а у меня появилось несколько секунд на то, чтобы нарядиться в бронежилет с разгрузочной системой. Даже за штаны я взялся только после того, как убедился, что под рукой заряженный автомат и достаточно патронов. «Изяслав, будь добр, не усложняй нам работу!» Донёсся сквозь шум рации голос магистра. «Мои люди живы?» «Пока да, но это ненадолго!» Ответил я, зажав кнопку. «Вы мне дорого заплатите!» «Уже!» Коротко ответил Вячеслав. «Прежде чем буянить, проверь свои параметры!» В его голосе было столько уверенности и спокойствия, что я невольно засомневался и открыл характеристики. Я потерял две жизни. Но куда важнее, почти все параметры скакнулись сильно вверх. Выносливость, сила и понимание древних перевалили через первый предел. Энергия получила второе улучшение. А кроме всего прочего, среди способностей появилась новая иконка. Несколько мгновений... Я не верил своим глазам. Но затем отвел руку в сторону и активировал значок. С моих пальцев во все стороны ударили крохотные, до 20 сантиметров, молнии. В воздухе ощутимо запахло грозой, перебивающей даже вонь крови, оставшейся на полу на том месте, где находился операционный стол. Похоже, меня долго и упорно резали, но сейчас я чувствовал себя куда лучше». «Какого черта?» – недоуменно спросил я, по-новому глядя на собственное тело. Теперь на руках и ногах стали видны едва заметные золотые линии, складывающиеся в узоры, похожие на те, что растекались по склонам пирамиды Кристаллида. «Тебя изменили с помощью умений нашего друга-хранителя», – ответил через рацию Вячеслав, явно наблюдающий за мной через камеры. Так что, если ты успокоился и готов говорить, отложи оружие. «Как только мне вернут обмундирование и объяснят, каким образом я умудрился потерять еще одну жизнь», сказал я, стягивая руки и ноги охранников пластиковыми лентами. Первый шок уже прошел, и я сумел думать более трезво. Но в голове до сих пор не укладывалось, что я стал опытным образцом в руках чужого разума. «Мы тебе что-нибудь подберем, а вот вернуть старую одежду не выйдет. Она оказалась непригодна для ношения». Ответил спустя несколько секунд магистр. «Ты должен понимать, все же тебя расстреляли, помнишь?» «О, я помню», — кивнул я, находя глазами зрачок камеры. «Как и ваши слова о том, что это произойдет совсем по-другому. И я хочу видеть запись». «Зачем?» Во всегда спокойном голосе Вячеслава послышались нотки любопытства. «Уверен, вы не просто так меня расстреливали. Я хочу видеть выводы, которые вы получили», — сказал я, окончательно приходя в себя. «Я собираюсь выйти отсюда. И если встречу кого-то, кто будет представлять угрозу...» «Все ясно. Мой трейлер стоит на этаж выше. Тебя проводят». Проговорил Вячеслав, после чего отключился, и моя рация затихла. Убрав от входа стол и связанных стражников, я дернул дверь, оказавшуюся открытой. За ней меня ждала стопка одежды и армейские ботинки. Все моего размера. Впрочем, в этом я даже не сомневался. Скинув чужую форму, я надел замену, начав с нижнего белья. И только полностью облачившись, заметил, что рядом, в тени, скрывается кот-мурлыка. «Трактор, да ты больше на чеширского кота похож», – внезапно понял я. «Улыбочка у тебя, правда, скорее на оскал тянет. Кс-кс-кс». Котяра подошел, благодушно подставив голову, чтобы ему почесали за ушком. При этом я заметил, что животное, интуитивно использовавшее способности, все лучше в них ориентируется. Если еще недавно он мог только полностью входить или выходить из-под пространства, то сейчас появлялся уже только под моей ладонью, на которой отсутствовало кольцо. Меня аж передернуло, когда я это осознал. Не мешкая, я еще раз забрался в интерфейс. Кристалл исчез из списка способностей. Ни в подпространстве, ни в реальности кристаллида не нашлось. И у меня было только одно объяснение. Его пожрал старший брат во время моего преобразования. А может, эти золотые нити, все, что мне осталось от питомца... «Пойдем», — мрачно сказал я, подставляя на плечо. «У меня появилось несколько новых вопросов к магистру». «Чего так долго?» – спросил Вячеслав, не потрудившись подняться из кресла, даже когда я завалился в трейлер. По дороге мне никто не мешал, а девочка-секретарь провела до самого порога. «Решил пикник по дороге устроить. Что с моим кристаллидом? Не стал я откладывать вопрос в долгий ящик. «Личный кристаллит? Так вот что это было», – хмыкнул магистр. Ты знаешь, когда использовал способность покойного Зевса, мы думали, что это шутка или сокровище. Только представь, двое подбирают одно и то же. Ведь его дар забрал себе Михаил. К слову, ему достался телекинез, а не электричество. Так что такую возможность тоже отбрасывать не стоит. В конце концов, мы мало что знаем о дарах. Хотите сказать, что электричество не дар, а способность, переданная при изменении? Неважно, где видео. Спросил я, прикидывая свои шансы против магистра. У него 10 неизвестных мне способностей, а я для него как на ладони. Уверен, что хочешь на это смотреть. Все же собственная смерть не лучшая, попробовала отговорить меня Вячеслав. Уверен, хватит тянуть, надавил я, и магистр легко согласился. Щелкнув по нескольким кнопкам, он активировал экран на стене, и я увидел, как на хорошо освещенную площадку вводят... Ну да. «Меня». Прозвучала команда «Огонь» и десяток пуль ударили в мое тело. Одна попала в череп, разнеся голову. Мозги из черепной коробки выплеснулись на стену, но на этом ничего не закончилось. Пули продолжали молотить мое многострадальное тело, буквально отсекая руки и ноги от туловища. Несколько секунд, и у стены валялся даже не изуродованный труп, а куча кровоточащего поломанного мяса. Ого! От увиденного у меня не было слов. Да это, пожалуй, перебор. Демонстрация вышла более чем удачной, согласился Вячеслав. Для агитационных материалов, тем более. На этом мы закончили официальную часть. То, что шло дальше, не попало в трансляцию или в поле зрения обычных жителей. Куча начала меняться. Вытягиваться, брызгать во все стороны крохотными фонтанчиками крови. Кости с хрустом вставали на место. Мясо вырастало, быстро покрываясь кожей, а крови натекло столько, что хватило бы на троих, а то и на четверых человек. Происходящее совершенно не укладывалось в голове. Противоестественно, чудесно, необъяснимо и нелогично. И все же через пару минут, покрытое кровавой коркой, тело уже дышало. Вот только подходить к нему не спешили, ведь оно отсутствовало в нашем мире. Подпространство, уточнил я, глядя на полупрозрачный силуэт. Странно, не припомню такого у Артема. Именно. Мы такого ранее не встречали. Возможная причина – дар безопасного отдыха. Или то, что сам Зевс называл даром призрака. Он утверждал, что ты не просто убиваешь противников, но буквально пожираешь их душу, сказал чуть заинтересованно Вячеслав. Это не сильно важно, ведь пока тело не восстановится, его невозможно добить. «Пробовали?» — прищурившись, спросил я. «Да, ни на тебе не волнуйся. У нас есть несколько добровольцев из одаренных», — заверил меня магистр, хотя я не очень-то ему поверил. «Мне перебили шею несколькими выстрелами. Это четко видно», — заметил я, кивая на экран. «Ни за что не поверю, что это было сделано случайно». «Вы проверяли теорию, можно ли убить одаренного, отрезав ему голову?» «Если ты мне все равно не поверишь, то какой смысл что-то говорить?» – пожал плечами магистр. Солдатам дали задачу расстрелять опасного одаренного. Они это сделали. Не сработало. Теперь спецы еще лучше понимают, что вступать с нами в прямое противоборство бесполезно. К тому же есть шанс, что убить одного одаренного отрубанием головы может только такой же боец со способностями». «Вы обещали мне способность к зачарованию», — сказал я, взвесив все за и против его слов. «Куча предположений. Никакой определенности. Потерянного мне уже не вернуть. А значит, я должен выжить из этой ситуации максимум». «В обмен на улучшенные предметы, верно?» — кивнул Вячеслав, поднимаясь из удобного кожаного кресла. «Это может быть несколько проблематично, но тебе придется поверить мне на слово. Твое изменение...» это одна из частей подготовки к возможной трансформации. Вторая — интуитивная осознанность совершаемого действия. «Быстрее начнем, быстрее закончим», — мрачно сказал я, став напротив мужчины. «Показывайте, а я уже решу, как лучше поступить». «Показывайте», — усмехнулся Вячеслав. «Нечего показывать, ты должен это прочувствовать, следуй за мной». Через пять минут, обойдя главную часть поселения, Мы вновь приблизились к кристаллиду, на гранях которого постоянно двигались символы, считываемые камерами. Гигант за время моего отсутствия еще добавил в размере, но в то же время погрузился глубже. Об этом говорили трещины в домах рядом. «Он говорит подойти ближе и дотронуться до поверхности», — сказал ученый, стоящий за экраном компьютера. «Постарайтесь не сопротивляться, все же это второй официальный случай преобразования живого существа». «Да еще и успешный!» «Кто был первым?» — спросил я, отдергивая уже почти приложенную руку. Вот только ответа уже почти не слушал. Ладонь будто магнитом притягивала к поверхности кристаллида, и даже упираясь ногами, я не смог сопротивляться этому давлению. Ладонь со шлепком легла на покрытую золотистыми узорами обсидиановую поверхность, и я почувствовал, как энергия начинает бить через край. «Меня трясло!» Мысли смешались, не позволяя сосредоточиться на происходящем. Я чувствовал, как моя ладонь погружается в плотную, гладкую поверхность пирамиды, внезапно ставшей теплой и обволакивающей словно тесто. Меня втягивало внутрь и стоило упереться второй рукой, как она также начала вязнуть. «Я так не сдохну!» – выругался я и активировал молнию, а затем, поняв, что это никак не повлияло на происходящее, врубил под пространство. По поверхности пирамиды, рядом с моими ладонями, прошла волна. Кристаллит почувствовал сопротивление, и на его поверхности появились красные символы, во множестве изображающие человеческую смерть. «Не сопротивляйся», — посоветовал стоящий неподалеку Вячеслав. «Иначе это закончится плохо. Он наш союзник и не навредит тебе». «По крайней мере, мы на это надеемся», — добавил чуть слышно ученый. «Так себе надежда». — сказал я, компенсируя напор кристаллида. — Скажите ему прекратить меня всасывать. Он и так орет у меня в голове. — Вы чувствуете поток его мышления? Это же потрясающе! — оживился мужчина в белом халате. — Вы обязательно должны... — Передай сообщение! — строго сказал Вячеслав, и ученый быстро закивав, забарабанил пальцами по клавишам, а через секунду давление уменьшилось. Прошло немного времени, и на мирный разум... Общался с нашим яйцоголовым, и тут я наконец сумел прочувствовать не мысль, не логику, а скорее мимолетное желание, близкое к инстинкту, так же, как чувствовал, когда мой паучок хотел есть. Он же не собирается меня учить, он хочет передать знания, размножиться через внесенную в меня структуру. Озвучил я произошедшее озарение. Именно, это наиболее близкая формулировка, обрадованно заявил ученый. Как вы это поняли? «Он общается с вами? Если бы только у меня была возможность почувствовать то же, что и вы!» «Нет, он не говорит. Он... Я вообще не уверен, что он может... Что он разумен», помотав головой, сказал я. «Не в нашем смысле этого слова». В глазах потемнело. Символы, которые до этого только бежали по поверхности пирамиды, теперь вспыхивали у меня в мозгу, словно их каленым железом выжигало на извилинах. «Реки огня». Лиса из потрошенных гуманоидов, насаженных на копья, горы трупов, достигающие небес, чудовища, спускающиеся на Землю и пожирающие звезды, извергающиеся вулканы и разрываемые планеты. А когда я спустя несколько минут снова пришел в себя, обнаружил, что сижу на холодном асфальте перед кристаллидом. А еще теперь чувствую, что он от меня хотел. Итак, строго спросил Вячеслав. «Кого вы еще подвергли этой процедуре?» Вопросом на вопрос ответил я. «Он пережил трансформацию?» «Да, он в порядке и применяет свое новое умение во благо поселения. Это все, что ты должен знать». В голосе магистра прозвучали недовольные стальные нотки. «Ты понял, как применять зачарование?» «Я понял, что это не их способность и не способность одаренных», сказал я, поднимаясь и отряхиваясь. «Образы» достаточно четкие, чтобы я их увидел». «Что это было?» – выступил вперед ученый, и хотя я видел, как напрягся Вячеслав, мне было даже приятно чуть позлить магистра. «Они такие же пленники этого мира, как и мы», – ответил я, показав на кристаллида. «Просто еще одни попавшие в ловушку существа, которые совершенно не хотели тут оказаться. Но если я все правильно понял, они первые, кто сумел дать отпор, и найти лазейку, преобразовать дар, добавив к нему новое свойство. Но было это не просто давно, а очень давно, когда солнце светило куда ярче. «Война кристаллидов против богов?» – с огнем в глазах спросил ученый, на что я лишь кивнул. Рассказывать все, что я увидел, не было смысла, тем более, что большая часть символов так и осталась для меня загадкой. Но я не сомневался, что запомнил их на всю жизнь и если сумею когда-нибудь увидеть аналог, обязательно пойму. Что с умением делать зачарованные вещи? Вернул меня в прежнее русло Вячеслав. Мы договорились, ты учишься, мы получаем от тебя партию предметов. Облегчение сумок, пространственные хранилища, переходы, безопасный ночлег. Нужно попробовать. Но сейчас я могу сказать только одно. Он не ваш союзник, ответил я, глядя на гигантскую пирамиду. И он точно не хранитель. «Что?» – удивился такому повороту Вячеслав. «О чем ты?» «Он ждет и боится», – ответил я, вспоминая картинки с ураганом и четырехрукими гигантами. «Если вы хотите выжить, это место не лучше любого другого». «Боится?» – нахмурился магистр. «Мы в курсе, что он не станет сражаться с богами. Но то, что боится – это новость. Если это так, придется пересмотреть нашу концепцию обороны». «Вы не собираетесь отсюда уходить?» — спросил я. «Нет. Даже если это существо и в самом деле боится, мы найдем способ выжить. Всегда находили. К тому же у нас достаточно одаренных и оружия. Мы легко отбиваем атаки призраков, одержимых и его младших собратьев». Немного подумав, ответил Вячеслав, гордо подняв голову. «Мы справимся с любым противником». «Дайте мне свое кольцо», — сказал я, протянув ладонь. Идея пришла в голову внезапно но показалась слишком привлекательной, чтобы ее упускать. «Хорошо, но будь аккуратен, это не безделушка», слегка колеблясь произнес магистр, снимая с холеной руки перчатку с символом пирамиды и протягивая кольцо мне. Я покачал перстень на ладони, затем зажал между большим и средним пальцем и активировал способность перемещения в подпространство, а затем, не прекращая воздействия, переместил туда же вплавленный в мозг символ». Он отсутствовал в интерфейсе, и видел я его не глазами, скорее, просто представлял, но этого хватило. Символ вспыхнул на поверхности кольца и остался гореть на ободе. «Готово?» – с нетерпением спросил Вячеслав. «Да, готово», – ответил я, отдавая кольцо. «За это действие я расплатился половиной запаса энергии». «Если это сработало, получишь столько, сколько надо», – сказал магистр, надев кольцо на палец. Нахмурился, сосредоточился, а затем достал из кармана дорогую позолоченную ручку, и она исчезла. «Это сложнее, чем должно быть, но работает, и это главное. Что ты сделал? А главное, как?» «Спросите у второго, прошедшего через процедуру. Он же работает на благо поселения. Вот пусть и отдувается». «Не думаю, что Лариса может хоть что-то рассказать». Мрачно заметил ученый, и Вячеслав бросил на него гневный взгляд. «Простите. Я даже знаю, почему. Вы заставили ее впустить кристаллида в разум. Это так просто не дается», — ответил я, покачав головой. «Нет, я не могу вам объяснить то, что произошло. Но в одном вы правы. Без изменений зачарование можно получить только как дар, и никак иначе». «Значит, мы опять в тупике» мрачно проговорил Вячеслав. «Бывает, но это не важно. Сколько тебе нужно времени на один предмет? Нам необходима партия. Не важно, что вам нужно. Я здесь надолго не останусь», — покачал я головой. «Мы обеспечим тебя всем необходимым. Еда, комфорт, энергия, развлечения. Все, что понадобится», — веско сказал Вячеслав. «Да, я уже это слышал. Грелку под бок, даже одаренную, если понадобится. Людей для восстановления энергии». Усмехнувшись, спросил я, и магистр уверенно кивнул. «Так я и думал. Нет, если я все верно понял из видений, то скоро начнется настоящий хаос, и вы к нему не готовы. Но хуже того, я сам не готов. И если останусь здесь, на насиженном месте, не смогу развиться». «Мы дадим энергию с избытком для подготовки к снаряжению», продолжил настаивать Вячеслав. «Если понадобится, твоя подружка будет работать только на тебя» передавая всю энергию тебе через эликсиры. Лучшие спецы, служившие в ФСО, возьмут тебя в обучение. Они знают, как сражаться с одаренными четырехрукими гигантами или с охотниками старших, или, может, с армией рептайдов. Нет, — отрезал я, — я возьму все, что вы предлагаете, и даже готов время от времени делать эти предметы для обмена. Но мне нужно куда больше. Я собираюсь выжить в этой катастрофе. И если у человечества есть хоть один шанс, Я его найду. Хорошо, помрачнев, сказал магистр. Мои люди все подготовят к завтрашнему утру. Отдыхай, если не передумаешь, не передумаю. Покачав головой, я поднялся и побрел в сторону парковки. Никто не посмел встать у меня на пути. А когда я заявился к Заи, она встретила меня в легком шоке, как ожившего покойника, но прогонять не стала, а чуть отойдя сжала в объятиях. Мне нужно было забыться выкинуть символы апокалипсиса из головы, и девушка помогла всем, чем сумела. Утром я обнаружил себя с полной полоской энергии. Девушка уже куда-то упорхнула. Трактор насыщался, вылизывая опустевшую миску, а меня ждал свежий запас зелий на тумбочке у кровати. А еще набор формы в серой городской расцветке камуфляжа. Заботливые какие. Жаль, оружие не положили. Одевшись. Я оставил котяру умываться, а сам отправился вниз, к выходу с парковки. Записку оставлять не стал, уверен, девушка меня поймет. Тем более, что ей я тоже зачаровал вещичку, заколку, которую она будто случайно забыла. Уже на середине пути мне на левое плечо приземлился здоровенный Мэйн Кун, веса которого я совершенно не почувствовал. Так, легкий толчок и едва заметное недовольное мяуканье. Я попробовал сбросить животину, но трактор ловко ушел от захвата в подпространство. Напоследок еще и током долбанул, что я поспешил списать на статическое электричество. «Далеко собрался без оружия», — окрикнули меня, когда я уже готов был проскочить мимо патруля и выйти наружу. Оглянувшись, я увидел широко улыбающегося боксера, одетого в такую же, как у меня, униформу. «Кажется, его звали Михаил». И магистр его упоминал: Да, точно! Это же он забрал телекинез Артема. Черт, это может стать проблемой. Не напрягайся, сказала, выходя из-за его спины девушка, имени которой я не знал, только то, что она тоже из одаренных и в кабинете была одета в армейскую футболку. Теперь на ней было полное обмундирование и разгрузочный жилет. Мы идем с тобой, прикроем. Или думал, магистр отпустит такой ценный кадр в одиночку.